окружающий мир стал похож на картинку, которую показывает ненастроенный телевизор, плоскую и размытую. От трех измерений осталось только два. Рэнда шлепнулся задом на ступеньку. Что-то происходило, что-то происходило, что-то очень нехорошее. Он чувствовал это всем своим существом. Генерал повернулся и на четверенько стал карабкаться вверх по ступеням. Семь часов пятьдесят пять минут. Вибрации заметно усилилась, и Рэйчел крепко прижалась к Грею. Пол под их ногами пульсировал вспышками яркого света, и с каждой из них, треща и ломаясь вдоль платиновых дорожек, возникали, и тут же пропадали миниатюрные вольтовы дуги. В ушах Рэйчел все еще звучали слова Грея. Ключ не настоящий! Лабиринт распознал подделку и ответил так, как ему было предписано. Из-под пола послышался низкий зловещий звук, предвестник приближающейся беды. От поднявшегося давления у Рэйчел сложила уши и сдавила виски. Из-за возникновения поля Мейснера восприятие окружающего притупилось.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 Он теперь был ее единственной опорой и надеждой. Рауль шагнул к ним и поднял пистолет. Он осознал истину, но было слишком поздно. — Там, в моем замке, ты дал мне не тот ключ, черт бы тебя побрал! — Ты сам его взял, — холодно ответил Грей. — И проиграл. Рауль направил пистолет в лицо Грея, но выстрелить не успел.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 Рэйчел тоже ощутил под ногами нарастающую вибрацию некой чудовищной энергии, еще сильнее прижалась к Грею. Он ответил на этот порыв, повернув ее к себе лицом и обняв Рэйчел так крепко, что она ощутила, как бьется его сердце. Нечто загадочное поднималось снизу. Рэйчел закрыла глаза, и тот мир взорвался ослепительным светом. Придавленная к полу, Рауль испытывал невыносимые мучения. Боль в размозженном плече была настолько нестерпима, что он ревел, как раненый медведь. Он пытался вырваться из неожиданного плена, но этому не удавалось. А затем взорвалась новая. Сверху, снизу, отовсюду, и свет был столь ярким, что пронизал все его существо до последней клеточки. Рауль...